А даже не пожелал ответить, чем вызвал у пришедшего злость. Тот подошел к костру и, брызгая слюной, закричал «Был тут кто? Говори!» «Да какое там? Никого не видали!» — заговорил Костка. А полкан от наглости прибывшего пришел в дикое бешенство и с остервенением стал рваться из рук тверичанина. Злобный лай огласил весь аул. Да уходи, уходи скорее, — замахал в отчаянии Костка, изобразив на своем лице притворный страх и озабоченность от столь скверного нрава своей собаки. Воин сплюнул от досады и удалился, подняв над головой чадящий факел. Костка схватил деревянную бадью и залил огонь костра водой. Вокруг них мигом распространился ночной мрак. Они откинули ковер, войлок, и затащили человека в юрту. «Кто ты?» «Уж не думайте, не гадайте, отцы родные!» молил плача человек. «Не Татья, не убивец, ни в чем не виноватый! С чего же это они за тобой гонятся?» «Не ведаю, отцы мои, вот те крест! Московский гость я, Никит полетаев Никита рассказал следующее. Приехал он в Орду с московскими купцами, привез много пушного товара. Прослышав про празднество, купцы в сарай не поехали, а завернули в ставку Эмира Мамая. С первых же дней торговля пошла бойко, и скоро они имели большой прибыток и радовались удаче. Да видно, прогневали чем-то Господа. Нежданно-негадно налетели на них татары, разграбили всех, обобрали до нитки а купцов побили до смерти он же никита уцелел потому что в это время отлучился до ветру а как увидел что купцов его товарищей валяют бежал добыл да пойман какими то нищими и крепко бит потеряв от побоев сознание, лежал будто мертвый в грязи а как пришел в себя снова пустился на утек хорошо что ночь позволила до них добраться и спастись от преследователей отцы мои — говорил Никита плач Да я за вас вечно Богу буду молиться. Меня несчастного от беды избавили. Уж как мне Митрич говаривал, не езжай в Орду-то, поберегись, мол. Не послушал окаянный, сам на себя беду накликал. — Уж небольшого ли Митрича поминаешь? — Его? Большого? Только я грешным делом подумал, что остерегается он, как бы я его... «Не обошел, а он, кажись, по-христиански советовал поберечься без корысти. Я несчастный, зачем не послушал? Увы мне!» «Да не блажи! Твои товарищи теперь где?» «Нету моих товарищей. Мертвые мои товарищи, мертвые!» «А ты живой! Вот и не блажи! Не гневи Бога напрасными попреками!» «Да что ты, батюшка, гневить, да я, да я!» ну сказал, молчи. «Молчу, молчу!» Шептом согласился Иполитаев. «А о потерянном что-то жить? Была бы голова цела. Отцы мои!» — говорил купец, всхлипывая. «Мне бы живым уйтить!» «Уйдешь, коль тихо сидеть будешь. Ежели уйду...» Да я, отцы мои, всю жизнь молиться за вас буду. Ей-богу, вот вам крест. Глава 36. Утром Михаил отправился в Ставку разузнать об избиении московских купцов. Всю ночь сеял мелкий нудный дождь. Небо с края до края задернуто серыми низкими тучами, холодно и неприветливо кругом. Мокрая поникшая трава нагонялась кукум. Михаил нахлобучил на самые брови меховую шапку, укрылся попоной. Вернулся он к полудню, когда дождь прекратился. Сойдя с коня, мокрый и хмурый, он подсел к дымящемуся костру, грец. Пошевелил сучком горевшие головешки и все молча, ни на кого не глядя. Верный признак его душевной угнетённости тоски на три ноги в котле поставленном над огнем булькала похлебка распространяя вкусный запах мясного варева никита полетаев одетый в вовчинную шубу поглядывал на михаила выжидаювич от волнения покусывая бледной кубы